Введено страхование рабочих от несчастных случаев. Новые правила о найме гарантировали не только предпринимателю, но и рабочему выполнение другой договаривающейся стороной принятых на себя обязательств. Специально с целью защитить рабочего от произвола хозяйского и не допустить... Ни нанимателя, ни нанявшегося до нарушения установленных норм, учреждена была фабричная инспекция. Промышленность. В заботах о поднятии отечественной промышленности правительство усиленно строило железные дороги. За 13 лет их построено 14 тысяч верст. Оградила ее новым таможенным тарифом, высокими пошлинами на ввозные товары. Основала много училищ промышленных, сельскохозяйственных, железнодорожных, ремесленных. Открыла в Харькове технологический институт. Конкуренция с западноевропейскими рынками, вызванная покровительственной системой и желание использовать природные богатства Сибири, все еще почти нетронутые, породили грандиозный план – постройку железнодорожной линии через весь материк – В Сибири, что дало русскому сырью и продуктам обработки свободный выход на восточной границы к открытому морю, к Великому океану, 1891 год. Сама постройка сибирской линии была закончена уже в следующее царствование. Финансы. Упорядочены были государственные финансы. Равновесие в бюджете, сильно подорванное войной 1877-1878 годов, было восстановлено. Вместо 45 миллионов рублей дефицита за 1880 год доход 1893 года Перевесил расходы почти на 100 миллионов. Впрочем, это было достигнуто не одной экономией в расходах, но также заграничными займами, повышением косвенных налогов и введением новых. Одни из них – налоги на наследство, на процентные бумаги – легли преимущественно на состоятельные классы населения, на меньшинство. Другие же наиболее ощутительные – акциз на табак, на вино, на сахар, спички, нефть, гербовый сбор – коснулись всех слоев населения без различия и чувствительнее всего отозвались на массе, на неимущем классе. Государственное казначейство обогатилось, оно скопило у себя большие денежные запасы, но это было достигнуто за счет хозяйственного благосостояния народных масс. К тому же благосостояние это было сильно подорвано неурожаем хлебов в 1891 году. Отсутствие у населения запасных средств вызвало голод, который разорил много хозяйств и потребовал от государства больших денежных жертв. Дворянством. Особым вниманием и заботой императора Александра III – Пользовалась дворянское сословие. В целях поднять его экономическое положение учрежден был дворянский банк, снабжавший дворян деньгами на льготных условиях. Принято были меры к тому, чтобы задержать переход их имений в чужие руки, предотвратить обезземеление дворянского класса на должности губернаторов стали чаще всего назначать предводителей дворянством по мысли александра третьего дворянскому сословию надлежало первенствующее место в предводительстве Ратным в делах местного управления и суда в бескорыстном попечении о нуждах народа в распространении примером своим правил веры и верности. Манифест, обращенный к дворянству 21 апреля 1885 года. Такая привилегированность положения шла вразрез с основным направлением великих реформ Александра II и по духу была более сродни временам императора Николая I, когда в дворянах видели главную опору престола и отдавали им как сословию предпочтение перед всеми остальными».